Глава 1. Физиология процессов воспроизведения и воспринятия речи. 1.1. Что такое звук? Шум ветра и стук капель дождя по крыше, музыка, человеческая речь и все остальное, что мы слышим, это звук. А что такое звук? Звук в широком смысле – это упругие волны, распространяющиеся в какой-либо упругой среде и создающие в ней механические колебания – В узком смысле – субъективное восприятие этих колебаний органами чувств человека. Человеческая речь – одна из разновидностей звуковой волны, колебаний воздуха, которые могут воспринимать наш мозг и органы слуха. Все звуки, распространяемые в воздухе, представляют собой вибрации звуковой волны. Она возникает посредством колебания объекта и расходится от ее источника во всех направлениях. Колеблющийся объект сжимает молекулы в окружающей среде, а затем создает разряженную атмосферу, заставляя молекулы отталкиваться друг от друга все дальше и дальше. Таким образом возникает изменение в давлении воздуха. Достигая уха, эти изменения воздействуют на барабанную перепонку. Нервные окончания подают сигнал в мозг, и вы воспринимаете эти колебания как звук. Таким образом, любые звуки и речь другого человека оказывают влияние на мозг. Звуковые колебания характеризуются амплитудой, интенсивностью, частотой и фазой. Обычно человек способен слышать звуковые колебания в диапазоне частот от 16-20 Гц до 15-20 кГц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком, выше до 1 ГГц – ультразвуком, от 1 ГГц – гиперзвуком. 1.2. Связь работы головного мозга и речи. А что же происходит дальше? Как мозг преобразовывает звуковую волну и информацию? Речевой аппарат человека состоит из центрального и периферического отделов, которые участвуют в возникновении звуков и речевого дыхания, образуя тем самым речь. К речевому аппарату относятся органы слуха, артикуляции, дыхания и центральная нервная система. Периферический отдел речевого аппарата является исполнительным. К нему относятся кости, мышцы, связки, хрящи и нервы. Нервы обеспечивают информацией эти органы, передают им задачи, которые формируются мозгом. Таким же образом обеспечивается функционирование и речевого аппарата. Центральный отдел речевого аппарата состоит из головного мозга и его коры, подкорковых узлов, проводящих путей, ядер, ствола и нервов. Именно центральный отдел обеспечивает формирование и развитие речевых навыков человека. Кора головного мозга является высшим отделом мозга. Именно она управляет всеми процессами, происходящими в теле, в том числе и речью, за которую отвечают лобная доля, височная часть, теменная и затылочная области. Процесс понимания услышанных звуков происходит в теменной области коры головного мозга. Затылочная часть ответственна за функцию зрительного восприятия письменной речи. Лингвист Ном Хомский считает, что именно в коре головного мозга скрыта биологическая функция формирования универсальной грамматики. Ведь в мозгу новорожденных детей заложена способность ребенка овладевать речью, заложен принцип, определяющий в будущем структуру речи. Но так ли это на самом деле? Только ли мозг человека определяет речевые возможности и способности человека, и что влияет на его развитие и работу? Наша речь, слова и фразы сначала рождаются в мозгу. Соответственно, в момент, когда мы говорим, наш мозг создает мыслеформу и испускает электрические импульсы, называемые волнами мозговой активности, то есть формируется энергетический заряд. Все процессы в организме сопровождаются электрическими зарядами. Передача информации в мозге, например, во время процессов кодирования и извлечения памяти достигается с помощью комбинации химических веществ и электричества. Это очень сложный процесс. В теории физического вакуума все информации структуры, включая физическое тело, представляют сложный волновой процесс, своеобразную матрешку из различных полевых слоев, нанизанных на физическое тело. Частотные характеристики нашего мозга постоянно изменяются, так как он постоянно излучает волны во всех частотных диапазонах. Все, что вы делаете и говорите, управляется волновой частотой деятельности вашего мозга, которая в каждой конкретной ситуации будет преобладать над остальными его частотами. Каждый человек влияет на изменение своей базовой частоты посредством типом мышления, и манеры поведения. Негативный настрой дает понижение ритма, положительный тип повышает частоту базового ритма мозга. Люди в целом создают целый диапазон вибраций. Наш мозг состоит из огромного числа нейронов, связанных между собой синаптическими связями. Взаимодействуя посредством этих связей, нейроны формируют электрические импульсы, которые контролируют деятельность всего нашего организма. В настоящее время наука шагнула еще дальше. Появилось много новых гипотез, проведены научные исследования, часть которых подтверждена экспериментальным путем. В частности, появилось новое направление в науке – генетическое кодирование с позиций речевых и образных построений. Геном человека может рассматриваться одновременно на уровне вещества и как отдельная ментальная структура, то есть как квантовый объект. Таким образом, все процессы в организме являются волновыми, и, соответственно, звуковая волна оказывает влияние не только на мозг человека, но и на все его органы, клетки организма и даже на его ДНК. Тело, взаимодействуя с душой посредством вибраций, участвует в энергетических процессах Земли. Изучая влияние ультразвуковых волн на организм человека, доктор Иривинг Ойл, Калифорния, добился положительных результатов в лечении целого комплекса заболевания с помощью методики, которую назвали санопунктурой. Он использовал технику ультразвукового стимулирования классических акупунктурных точек при помощи генератора ультразвука – саникатора – и добился хороших результатов в лечении ряда заболеваний. Его результаты были подтверждены другими врачами, применяющими этот метод. Сонопунктура использует чисто энергетический метод, воздействия звуком. Оставь в твоей жизни только то, что будет вдохновлять тебя и наполнять энергией. Всему остальному скажи прощай, без сожаления. Арджун Рампал